Глава двенадцатая. Тайный ход — это не самая приятная новость. Вдруг кто проберётся ко мне? Решила ощупать стену, чтобы понять, где именно он находится. Нашла по исходящему оттуда теплу. Интересно, почему настолько тепло? Только коснулась, как стена отъехала в сторону, открывая тёмный туннель. Интересно, куда ведёт этот проход? И знали ли о нём, когда меня заселяли в эту спальню? Нужно ли кого-то звать, чтобы проход проверили? Решила все-таки взглянуть первый, взяв с собой небольшой светильник. Удобная вещь, портативная. Первое, что я отметила, пыли было очень много. Я едва сдерживалась, чтобы не расчихаться. Зато хорошая новость. Судя по отсутствию следов и ровному слою пыли, этим проходом никто не пользовался. Тайный коридор оказался не слишком длинным. Вскоре я уперлась в тупик. Значит, где-то здесь должна быть дверь. Вот только как-то было страшно ее открывать. Впрочем, через несколько секунд я поняла, что мне это не нужно. Я и так узнала место, в котором оказалось. Я услышала за стеной голос Райна. «Все нужные приготовления закончены на сегодня, я собираюсь спать», — сказал он. Похоже, я слишком поздно пришла, чтобы услышать что-то интересное. Хотя, если задуматься, то я не видела особого смысла в этом. Райан мой наниматель только. Вернулась в спальню. Пришлось сменить одежду, поскольку та была испачкана. От нее оставалось лишь избавиться. В конце концов, не слишком хотелось выслушивать вопросы, что с ней случилось, и объяснять, где я была. Кто знает, вдруг мне этот тайный ход понадобится. Маловероятно, но все же. Легла спать. Ночь пролетела очень быстро, так что я и не заметила, Проснувшись, сон назевало, поэтому моим помощницам пришлось раздобыть бодрящее зелье. Вот что ужасно в другом мире, так это отсутствие кофе и совсем другие продукты. Если к новой еде можно привыкнуть, то без кофе было тяжело. Никакие интересные изысканные чаи мне его не заменяли. Но зелье определенно подействовало. Сегодня был важный день, первый семейный обед с семьей Райна. А согласно контракту, я должна была приложить все допустимые в разумных пределах усилия, чтобы понравиться семье принца. Вспомнила об этом и усмехнулась. Про то, чтобы стараться нравиться самому Райну, там не было ни слова. Выполнение обещания про обучение магии пока откладывается. Да свадьбы у тебя и так много нагрузки. Учеба и сама подготовка». «Не понимаю, зачем ты сказала императору, что у тебя есть желание заниматься государственными делами». «Во-первых, это понравилось твоему отцу». «Во-первых», — задумчиво повторил Райан. «Значит, есть и во-вторых?» «Есть. Мне интересно. Вдруг знания пригодятся. Да и хотелось бы реально что-то сделать полезное. Насколько я знаю, такие прецеденты уже были». «Но зачем это тебе?» — не унимался принц» когда можно просто наслаждаться жизнью». В его голосе звучало подозрение. «Ваше высочество, в конце концов, это же не противоречит контракту?» «Нет», — согласился принц, «хотя некоторые моменты в контракте стоило бы прописать внимательнее. Например, ваши наряды». Я вскинула бровь. По-моему, я выглядела прекрасно. Шелковое платье было среднего цвета между светло-розовым и персиковым, чем-то напоминая рассвет, декольте в пределах допустимого. «В таком случае, хорошо, что вы не были столь точны», — улыбнулась я. «Что ж, нам пора». Еще мы не успели дойти до столовой, как встретились с кузеном моего жениха, Лайлом и его женой Дилией, которую он держал за руку, нежно поглаживая. Они о чем-то шептались, но привлекло не это. В обоих читалось, что они по уши влюблены друг в друга, а глаза просто светились от счастья. Интересно, удастся ли мне в жизни испытать такое? Почему-то, кажется, вряд ли. Наконец, влюбленные повернулись к нам. «Я до сих пор не верю, что ты женишься по любви, да еще и на простой девушке, Райан», заявил племянник императора. «Поверь, Марайя не такая уж и простая», — улыбнулся Райен. При этой фразе мне захотелось нервно закашляться. За все время у меня не было возможности выяснить, в курсе ли район моей тайны. Если задуматься, то я даже не знаю, какой ответ лучше. Верю, новости уже по всей стране разнеслись о том, какой исключительно хороший выбор ты сделал. Теперь все ожидают пополнения в семействе. Усмехнулся Лайл, подмигнув родственнику. — От вас его тоже ждут, — парировал мой жених. «Мы пока не торопимся», — пожал плечами герцог, а затем повернулся к супруге. «Любимая, ты молчишь». Дилия сразу хитро улыбнулась. «Я просто думаю, что лучше пожелать невесте. Наверное, силы терпения. Оно вам понадобится». Что-то мне показалось, что это тонкий намек на замечательный характер будущего супруга. «Сложно привыкать к дворцовой жизни?» — переспросил Райан. «В том числе» ответила девушка. Похоже, мне не показалось. Но, наверное, Марайя безумно влюблена, заметил Лайл. Влюблена? С таким коротким знакомством? Даже с учетом, что Райан меня спас, это вряд ли. Я пока больше растерянна, ответила я, пожав плечами, но тщательно изучаю свои новые обязанности. Кузен моего нанимателя хитро улыбнулся и произнес. Что ж поспешим. Через пару минут мы оказались в просторной гостиной, где уже находились другие члены семьи, с которыми я еще не встречалась, а именно старший принц Касл и его супруга. Наследник трона оказался копией отца, темноволосым и широкоплечим. Принцесса Араилья, как я и предполагала, писаной красавицей, светловолосой, стройной с идеальными чертами, Словом, с женой принцу повезло. Не все дочери правителей были таковыми. Но что было в паре одинаково, принцесса с мужем смотрели на нас как-то не слишком одобрительно, мрачно поджав губы. Лайла и Диллию они, напротив, довольно сердечно поприветствовали, что явно показывало, неприятие было вызвано не моим происхождением. Впрочем, у меня были предположения, что могло вызвать такую реакцию. Вскоре появился император, и мы, наконец, начали трапезу. Хотя трапезой это было сложно назвать, ибо поесть толком не удалось. Блюда менялись очень часто, да и вопросов ко мне было много. Кроме того, было интересно послушать семейные разговоры, поэтому я старалась не отвлекаться на еду. Мне как-никак в этой семье еще год жить. Из семейной беседы я узнала, что Антуан ненадолго покинул столицу но намерен вернуться до нашей с Райном свадьбы. А еще, что главного лекаря нигде не могли найти, и он, похоже, пропал. В целом обед прошел весьма неплохо. После этого мы отправились с принцессой в ее покои, чтобы обсудить предстоящую свадьбу. Времени на подготовку крайне мало, сказала она, больше для себя, чем для меня. Но ничего, успеем, все-таки не в первый раз. «Ты не беременна?» «Нет», — ответила я, немного смутившись. «При беременности нужно быть осторожной с нагрузкой, и беременность у нас нужно скрывать до определенного момента», — ответила она. Голос звучал грустно. Похоже, эта тема ее весьма беспокоила, либо ее достали вопросами об этом. «Я думаю, тебе совсем скоро это объяснят». «Не думаю, что будет повод», — покачала я головой, даже не лгала. Уверена, что ничего подобного не предвидится. «Почему? Ты же идеальная невеста. Создана для деторождения. Идеальное женское здоровье. Это же прямо мечта для жены принца. Идеальное женское здоровье не гарантия скорого рождения детей. Так что, боюсь, все будут разочарованы. Собственно, этот неожиданный фактор меня и пугает. У всех из-за этого большие ожидания. Произнесла я, смотря на принцессу. Так что не могу назвать это мечтой». Мне очень повезло, что она сама затронула тему, поскольку и я хотела с ней поговорить. Объяснить, что не собираюсь как-то кичиться своей особенностью. А еще заручиться поддержкой на случай нападок по поводу отсутствия детей. А нападки точно будут. А чем больше ожидания, тем больше будет разочарования. А значит, больше стресса и нервотрепки, что, как говорят, тоже снижает вероятность забеременеть. А еще сейчас, глядя в грустные голубые глаза принцессы, мне просто хотелось по-человечески ее подбодрить и помочь. Я понимала, что, скорее всего, они с супругом делали все для появления ребенка и прошли кучу проверок и прочего, но хотелось сделать хоть что-то. Просто так, по-доброму. «Извините, что выплеснула свои страхи», — сказала я. А Раилья больше не затрагивала тему беременности. Мы снова вернулись к обсуждению свадьбы но ее голос и взгляд явно потеплели. Что ж, теперь на сегодня у меня остался один пункт в расписании. Романтический вечер в компании Райна. Точнее, для других это должно быть романтическое свидание. Что это будет на самом деле, я еще не знала.